Глава восьмая Сергей развеял диагностическое плетение и направился к избе, в которой лежала Дроу. В доме, кроме нее, больше никого не было. Он присел на край кровати, набросил на весь дом сначала полок тишины, потом полок от глаз. Посидел немного, концентрируясь на предстоящей работе, и обхватил голову Дроу руками. В этой позе Сергей провел больше часа. «Богиня?» – спросила девушка, открыв глаза. «Нет. Зови меня Сергей или командир». «Где я?» — Дроу начала оглядываться. «И что со мной?» «Ты помнишь, как ты умерла?» — спросил Сергей. «Умерла? Помню жертвенный нож надо мной, холод алтаря и все. А где богиня?» «Нет ее здесь. Я возвратил тебя к жизни. Можно сказать, случайно, но не думаю, что богиня отпустила бы тебя, если бы не хотела этого». «Насколько я ее знаю, взять у Лос против ее воли вещь, принадлежащую ей занятия смертельно опасное», — улыбнулся Сергей. «Ты знаешь богиню Лос?» — удивилась Дроу. «Приходилось общаться», — кивнул он. «Женщина в крайних проявлениях своей сути. Расчетливая и сумасбродная одновременно». «Ты не похож на верховную жрицу Лос. Она общается только с ними, и то не со всеми». «Не обязательно быть жрецом, чтобы разговаривать с богами». «Оставим эту тему. Как ты себя чувствуешь?» «Необычно», — Дроу наморщила лоб. «Я разговариваю с человеком, но воспринимаю его как равного». «Это ненормально. Люди рабы». «Нет, люди — это люди. Мне пришлось корректировать твои моральные и ценностные установки, иначе бы ты умерла. Конфликт внутренних установок погрузил тебя сначала в ступор, а потом бы убил». «Но теперь я уже не я», — возразила Дроу. Ту меня ты убил. Ту тебя убили на алтаре, принеся в жертву лос. Насколько я понимаю, Сергей начал говорить жестче. Как думаешь, лос не знала, куда отпускает твою душу и что тебя ждет? К тому же, как у лекаря, у меня тоже есть ограничения. Я не могу причинить вред тем, кого лечу. Сергей мысленно поморщился. Тот же паралич вредил людям, хотя он применял его для защиты других людей или в воспитательных целях. Без намерения навредить. А значит, корректировка пошла тебе на пользу. Просто начни жить по новой. Считай, сегодня день твоего рождения. Я попробую. Мне нужно разобраться с собой. Я не знаю, кто я. Разбирайся. Попрошу принести тебе одежду. Я не стыжусь своего тела, — гордо возразила Дроу. Я знаю, — ответил Сергей. Но это другой мир. Здесь нет никого, кроме людей по крайней мере, раньше не было. И здесь не принято ходить раздетым. Скоро тебе принесут одежду и поесть. Разбирайся в себе. Тебя, кстати, как зовут? Ты же копался в моих мозгах. Должен был узнать мое имя. Структура памяти такова, что личные воспоминания хранятся отдельно от остальных. Я уважаю личную жизнь и не лезу туда. Разве это возможно? Удивилась Дроу. «Ты слышала о безликих убийцах?» «Да». «Их так и готовят. Учат, воспитывают с детства, тренируют, а потом стирают личность и дают задания. И этот убийца знает все, чему его научили, и ничего про себя. Так как тебя зовут?» «Наташа», — ответила дроу «У тебя новая жизнь и должно быть новое имя», — сказал Сергей, улыбаясь. «Имя у тебя будет отличаться только произношением. Наташа». «Символично». «Почти новая жизнь и почти новое имя», — грустно сказала Дроу. «Рождение — это боль Наташа», — произнес Сергей и вышел из дома. Нет, вместе с политруком следили за солдатами, разбирающими оружие. Как успехи, поинтересовался Сергей у них. «Хлам каменного века» — буркнуло нет. «Твое мнение понятно», — усмехнулся Сергей и посмотрел на политрука. «Охотничьи двустволки и одностволки». Обрезы, три автомата немецких, один немецкий пулемет. Пистолетов нет совсем. Что с патронами? Пока разбираемся, но на один бой хватит. Лучше без боев бы до своих добраться, задумчиво проговорил Сергей. Нет, ты себе что-нибудь присмотрела? Нет, скривило лицо. Я лучше просто с ножом буду. Все больше толка, чем с этими громыхалками. Где он у тебя, кстати, поинтересовался, Сергей? Нет, поддернул рука в просторной рубахе. На запястье кожаными ремешками был прихвачен костяной нож. нужно надо», — задумчиво протянул Сергей. «Ты хорошо ножи метаешь?» — спросил он у девушки. «Да». «Метательные ножи?» «Было бы идеально, если такие, как этот». «Нет», — показала на запястье. «Там кости должны остаться от живности, которую вы притащили. Собери все и неси в дом, где дроу находится». «Хорошо». «Дед», — Сергей выцепил взглядом нужного человека, увлеченно разглядывающего одной из охотничьих ружей. Там девушка темнокожая очнулась. Ей надо одежду найти и помывку организовать. Да и покормить лишним не будет. деревянским скажи, что пока мы этот дом займем. Скорее всего, завтра к вечеру мы уходим из деревни. Сейчас организую. Дед все еще крутил в руках ружье. Можно себе взять? Можно, улыбнулся Сергей. И патронов возьми. Тебя как звать-то? А то все дед да дед. Но на деда ты уже не тянешь. Совватей меня звать. Можно и без отчества. Дед улыбнулся. Молод я стал для отчества. Подхватив ружье и котомку с отобранными заранее боеприпасами, дед умчался выполнять поручение Иванов, организуй ужин и проверь, что там с мясом. Вроде коптить хотели. Часть мяса оставим деревенским. Им тоже жить как-то надо. На улице начинало смеркаться. День заканчивался. Сергей посмотрел на политрука. Пока отдыхайте, да занимайтесь оружием. Пока я не сплю, округу контролирую потом нет подойдет и расставит посты так что советую покимарить кому хочется разместиться найдете где только не разбредайтесь по деревне если боец отходит старший должен знать где его искать сергей наташи и нет сидели на крылечке над ними висел светляк, ярко освещая весь двор рядом с нет стояли два больших мешка из которых она доставала крупные кости сергей брал их и напитывал энергией смерти потом трансформировал в очередной нож кость при этом сильно уплотнялась а остатки мяса, хрящей и сухожилий просто отваливались, он отодвигал их в сторону ногой. Шесть ножей уже было воткнуто в стенку бани. После того, как он познакомил девушек между собой, Наташа не произнесла ни слова. Просто молча наблюдала за происходящим. Нет, сначала подсказывала, какой формы должны быть лезвия, потом долго подбирали форму рукояти. После этого по утвержденному образцу Сергей их и клепал. Десятый нож он не стал кидать, а сделал мысленный посыл, и тот, сорвавшись с руки, воткнулся рядом с собратьями. «Как ты это сделал?» — удивилась Нед. «Ножи именные», — пояснил Сергей. «Так же, как ты их можешь призвать к себе». Он протянул руку в направлении бани. Повинуясь его воли ножи вырвались из сруба и зависли стайкой вокруг кисти Сергея. Он подвигал рукой, ножи следовали за его движениями. «Так же ты можешь отправить их в цель», — договорил он, и клинки сорвались с места и воткнулись в стену многострадальной бани, образовав равноведренный треугольник. «Потренируешься потом. Сейчас ножны изготовим». «Может, без ножен?» — лучше спросила нет «Пусть так стайкой за мной летают». «Нет», — Сергей с серьезным видом посмотрел на девушку. «Я не знаю, как это работает. Я не знаю, как долго это будет работать. Хочешь оказаться в ситуации обезьяны, нашедшей пистолет?» «Хорошо, делай, как считаешь нужным», — согласилась девушка. Следуя указаниям девушки, Сергей изготовил ножны. Повинуясь его командам, ножи один за одним занимали в них место. Собрав свои изделия в кучу, Сергей провел ритуал передачи их новому хозяину. «Я хочу мечи», — заявила неожиданно Наташа. «Ты умеешь ими пользоваться?» — поинтересовался Сергей. «Я мастер меча», — гордо заявила Дроу. «Тогда рассказывай, какие именно тебе нужны мечи». Изготовление мечей заняло намного больше времени. Все-таки предмет крупнее, и форма рукоятей оказалась более сложная. Соответственно, энергии нужно вливать значительное количество. Хорошо, хоть почти вся она возвращалась после преобразования. «Ножно, не нужно», — заявила Наташа, когда Сергей ее об этом спросил. «Просто передай мне их». Сергей провел еще один ритуал передачи. Дроу приняла их, встала со ступенек и вышла на середину двора. Немного размявшись, она закружилась в танце с мечами. Они гудели, вспарывая воздух. Наташа закрыла глаза и танцевала ни на что вокруг, не обращая внимания. Постепенно клинки начали светиться. Сергей притушил светляк. Свечение проступило более явно. При этом он не видел никаких изменений в магическом зрении. Постепенно танец дроу стал замедляться. Плавные связки сменились ритмичными рваными движениями. Мечи при этом светились все ярче. Наконец девушка остановилась. По-особенному встряхнула руками, и мечи исчезли. Сергей прибавил яркость светляка, но мечей все равно видно не было. Наташа открыла глаза и радостно посмотрела на свои руки. На обоих указательных пальцах находилось по тоненькому белому колечку. «И что это было?» — спросил Сергей. «Где мечи вторила ему нет?» «Вот они», — улыбаясь, Дроу показала кольца. «Как?» — удивилась нет. «Из твоих мечей можно тысячу таких колец наделать». «Не знаю, как», — ответила Дроу, — «но это они». Я их чувствую. Смотри. Она снова по-особому встряхнула рукой и выхватила из ниоткуда один из мечей. Как она это делает, обратилась Нед к Сергею? Не знаю. Я вообще уже запутался, что и как тут работает. Скорее всего, я просто не воспринимаю тех диапазонов, на которых происходит это взаимодействие. Я про именно оружие только в книгах читал, и то фантастических. В моем предыдущем мире ничего подобного не было. В моем были легенды, вставило слово Дроу и этот танец, который нас заставляли всех учить. По преданиям, он позволял напитать силой оружие и сделать его всесокрушающим. Даже моя бабка, которой было около двух тысяч лет, не помнила, чтобы кому-то удалось напитать силой оружие через него. Но традиции сильны, особенно среди истинных рас. — А есть не истинные? — удивилась Нет. — Да, люди, например, или орки. — Так, закончили разговоры про расовое превосходство, — отрезал Сергей. Сейчас идет война как раз с такими же расистами, возомнившими себя великой расой, хотя на самом деле они всего лишь наши потомки, не суть. Короче, про великие расы, чтобы я больше не слышал, и это приказ. Поддерживаю, — произнес вынырнувший из темноты Крон. Он был уже одет в целую одежду. размер так на три больше, чем надо. Чтобы она не болталась, он подвязал ее веревочками. Смотрелось забавно. — Нет великих рас. Есть отдельные представители любой расы, достойные звания Великий. А насчет того, как работает именное оружие, подала голос Рона, на ней тоже болталась одежда не по размеру, то, возможно, это связано с аурой разумного. Поэтому оно именным оружием называется. Надо попробовать через твое диагностическое заклинание посмотреть, как это работает. Оно ведь показывает ауру? Оно многое показывает, но пока это не принципиально. Разбираться углубленно будем потом». «Вам с Кроном что-нибудь надо из оружия?» — поинтересовался Сергей урона «Мы сами по себе оружие, — пожало плечами она. Но мы теперь судьи, и не можем нападать, если разумный невиновен Даже если он сражается за врагов. Нам бы больше пригодилась защита». «Не думаю, что осилю полный доспех. Да и вам будет вряд ли удобно в нем двигаться. Если только броник какой, из кости, — задумался Сергей. На большее у меня сил не хватит». «Вы не смогли подобрать одежду по размеру встряла нет. Помочь?» «Нет нужды», — ответил Крон. «Мы специально такую выбрали, чтобы не рвалась при трансформации. А новые веревочки повязать недолго». «Давай я приоткрою тебе воспоминания, как выглядел именной доспех моего прапрадеда», — сказала Рона Сергею. «А там как получится. Сделаешь хорошо. Не сделаешь тоже ничего страшного». «Как я поняла, противников у нас с Кроном в этом мире не наблюдается. Если таких как нет, здесь больше нет». — Лет двести точно не будет, — улыбаясь ответила та А вот потом... — Но и вы на месте стоять не будете, я думаю. — Хорошо. Показывай свое воспоминание. Может, и натолкнет на умную мысль, — согласился Сергей. — Смотри. — Рона протянула Сергею руку. Изображение было четким по центру и смазанным по краям. На арене, окруженной трибунами, началась схватка двух бойцов. Один был одет в легкую кожаную броню и вооружен мечом второй был одет в обтягивающие штаны. Торс его был обнажен. Оружия у него не было, только странный наручи и широкий металлический пояс. «Тот, который в одних штанах и есть мой прапрадед», — прокомментировала Рона. Видимо, судья, стоящий на краю площадки, что-то выкрикнул и взмахнул рукой. Вооруженный боец поцеловал свой меч, после чего тот начал светиться встряхнул руками Браслеты и пояс расползлись по телу бойца, покрывая его мелкой чешуей. Боец с мечом бросился к противнику, замахиваясь оружием. В это время чешуйки закончили покрывать все тело родственника Роны и... исчезли. Обрадованный боец с размаху ударил противника мечом. Тот подставил под удар руку, и за мгновение до того, как меч соприкоснулся с телом, вместе удара проявился плотный слой чешуек. Оружие ярко вспыхнуло и отскочило от брони. В этот же момент прапрадед нанес удар другой рукой, на которой тоже практически моментально образовалась латная перчатка с внушительными когтями. Противник еле успел уклониться, но внезапно удлинившиеся когти вскрыли доспех на груди, как бумажный. Веер кровавых брызг полетел на зрителей. Судья опять взмахнул рукой, и бойцы отошли друг от друга. «Вот и все, что я помню», — вздохнула Рона. Вскоре прапрадед пропал без вести в очередной секретной миссии. Сергей отпустил руку Роны. «Очень интересно», — задумчиво произнес он. «Надо экспериментировать. Сразу такой доспех для вас я не изготовлю». «Я уверен, что ты справишься», — произнес Крон. «Мастера именного оружия очень редки. И я не слышал ни про одного, чтобы он был без таланта». «Ладно, это дело будущего, а сейчас всем спать. Устраивайтесь где кому удобнее». «Нет, распредели дежурство среди солдат». Я не думаю, что ночью немцы в нашу глушь завернут, но... Сделаю. Сергей направился в дом. День выдался насыщенным. Нашел кровать возле стены и завалился на нее, не раздеваясь. Он быстренько просмотрел сканером округу, никого нового не обнаружил и спокойно уснул. Утром его разбудило Нед. «Завтрак готов», — сообщила она. «Встаю». Сергей сходил во двор, затем умылся и присел к столу. На нем уже стояли кружки и чайник с отваром на закуску было копченое мясо и хлеб дроу уже сидела за столом и хмуро смотрела на сидящую напротив нее нет тахоти имела усталый вид выглядела довольной что то не поделили спросил сергей смотри недростоырила пальцы на каждом было по тоненькому колечку я повторила танец наташи с кинжалами всю ночь тренировалась пока поняла как правильно делать гордо заявила она и уточнил Сергей, все еще не понимая причину расстройства дроу. «Я этот танец больше года разучивала, пока не смогла все правильно повторить», Наташа сделала обиженное лицо. «А она за ночь освоила». «Наташа, ты не обижайся, но я ведь не совсем простой человек», успокаивающе проговорила «нет». «Это всего лишь один танец. Я его помню во всех подробностях, а Ани Иросеть помогла все повторить в точности. Правда, пришлось внести некоторые коррективы. У меня ведь кинжалы, а не мечи». «И как ты внесла коррективы?» — поинтересовалась Дроу. «Я учила все движения именно так, как они должны быть. Вариантов этого танца нет». «Теперь есть. Нейросеть построила модель. Выявила алгоритм движения и внесла коррективы под кинжалы. И только тогда танец сработал, объяснила нет». «А мне можно получить такую же нейросеть, чтобы это ни было?» «Ближайшие лет двести вряд ли», — обломала ее нет. «Ну, может, получится пораньше, влез в их разговор Сергей». Не забывай про такую деталь, как мы с тобой. Было бы грех не попрогрессорствовать в родной стране. «Ты много знаешь?» – спросила нет. «Многое урывками, но достаточно, чтобы подтолкнуть прогресс в нужную сторону и при этом избежать ошибок. Не забывай, что я помню все хоть раз прочитанное или увиденное», – ответил Сергей. «А у тебя как с этим?» «Применительно к этому времени почти ничего по технологиям. Мы там в большинстве своем просто пользователи». Но так как интересовалась историей, то много информации по людям. И хорошим, и плохим. Люди иногда важнее полной технологической карты или чертежей, заметил Сергей. А нам сейчас все важно, что прогресс подтолкнет.